Глава 13 Его Величество царь-батюшка Ерофей IV обладал на редкость тонким слухом. Эта способность пришла к нему сразу же, как только он обнаружил себя счастливым отцом прекрасной, естественно, царевны. Когда дочь была младенцем, Царь с лёгкостью различал до ста оттенков её плача. От ехидного до требовательного. С возрастом государь-батюшка стал по звуку шагов любимого чада понимать. Идёт доченька требовать от отца очередную забаву или так, просто пришла поздороваться. Вот и сейчас Ерофей IV прислушался и заранее содрогнулся. Топот обутых красные сафьяновые сапожки ног, разносился по терему. Приближалось неизбежное свидание с обожаемой дочуркой. Приходилось признать печальный факт. Ерофей IV, самовластный монарх, царь-государь всего тридевятого царства и его окрестностей, боялся свою дочь. Ладно, ладно, сильно опасался. О ее взрывном характере слагали легенды и распевали баллады министрели. Об умении принцессы устроить скандал на ровном месте рассказывали сказки. Историями о капризах пугали детей. Скандалов царь не любил. Был мирный, спокойный и покладистый. А высокие резные двери распахнулись от мощного пинка. Царевна... По-хозяйски, уперев руки в боки, окинула тронную палату недовольным взглядом, обнаружила батюшку и устремилась к нему. Позади Ее Величества колобками катились мамки и няньки. В тронной палате в это время находилось два человека. Один — толстенький, с бородой и короной, собственно, царь. Второй — в иноземном наряде, высокий темноволосый и в очках. Оба сидели на троне и на подлокотнике, внимательно изучая инвентаризационный список царской сокровищницы. При виде царевны, тот, что сидел на троне, поспешно с него вскочил, а второй тут же туда уселся. — С добрым утром, батюшка. — И тебе не хворать. — Что случилось, солнышко мое? — промурлыкал родитель. — Где моя зверушка? «Какая именно?» «Ах, это!» «Где зверь?» — загремел царь в полный голос. «Доставили!» «Так точно, Ваше Величество!» а в дверях воздвиглись два дюжих молодца, касая сажень в плечах и с улыбками до ушей. Если бы здесь был петь то он сразу узнал бы двоих из ларца. «А вот видишь, деточка, всё в порядке!» Насупленная царевна в последний раз окинула взором тронную палату и степенно удалилась. Царь задумчиво почесал корону в поисках головы. — И где же разместить-то их всех, а? Сокровищница полнёшенько вон. Государь потряс документом. — Сам видишь, по терему спокойно не пройдёшь. Под столом мутка золотые пёрышки крякает, в конюшне конь золотогривый говорящий с конюхами ругается словами неблагозвучными. Где только научился? Такой же ребёнок был приличный. Ваше величество, подал голос мужчина в очках. Я тут с котом учёным Давиче словечком перемолвился. Ну-ну, оживился Ерофей IV. Своего нового советника царь ценил и даже можно сказать, уважал. Советник был деловит, не суетлив, И что удивительно, всегда давал на редкость дельные советы. У ее величества проблемы. Нет-нет, э, не подумайте ничего дурного, она у вас на редкость разумная девочка, красавица. Царь позволил себе в нетерпении перебрать пальцами по подлокотнику трона. Восхваление любимой дочурки он готов был слушать бесконечно. Но слово «проблемы» слегка раздражало. Советник понял и закончил уже другим, сухим и деловым тоном. «Проблемы с историей государств иноземных. Атланты, государь, хорошо справляются, да только время их скоро закончится. Надо бы кого-то из других краев пригласить». «Других, говоришь», — царь задумался. С иноземной историей у него тоже не ладилось. Но выход подсказал тот же советник. «Я вот тут список составил, уж не сочтите за труд, Ваше Величество. Изучите на досуге, кого можно будет пригласить к Ее Высочеству». При виде списка Ерофий скривил царскую губу. Читать, а тем более думать, ему по чину не полагалось. «Э, ты вот что, друг мой!» Царская длань величественным жестом вернула свернутый в трубочку свиток советнику. «Сам уж как-нибудь разберись. Я прикажу. Двое из ларца тебя послушают. Сам давай, а? А у меня тут и так забот хватает». «Как прикажется, Ваше Величество». Советник поклонился, спрятав улыбку. А «Атлантов обратно вернён?» «Посмотрим. Думаю, им тут делать нечего. Если у тебя всё, то свободен». Советник снова поклонился, развернулся на каблуках и неторопливо направился к неприметной двери за троном, куда более захватанной, чем парадная. В кабинете у советника было уютно и одновременно просторно. В камине горел огонь, а вокруг круглого дубового стола стояло несколько глубоких кресел, а на столе притаилась печатная машинка, накрытая чехлом. Мужчина устало опустился в кресло, небрежно бросил на стол бумаги, и задумался, подперев рукой щеку. Взгляд его блуждал по кабинету, пока не остановился на машинке. «Когда же все это кончится?» — проворчал советник. И имел он в виду совсем не приказы короля и не капризы его дочери.